Сорок. Маша прошла на площадку, внимательно оглядывая каждого из собравшихся здесь. Она шла медленно, нарочно тянула время, надеясь, что вот сейчас у нее родится какой-нибудь план, и она придумает, как спасти любимого. Но в голове было пусто. Мария боялась так сильно, что этот страх вытеснял все остальное. Причем боялась она сейчас вовсе не за себя. «Что, любимого? Это точно она подумала?» Девушка перевела взгляд на Радена. Он тоже смотрел на нее, напряженный, бледный, даже какой-то серый в призрачном лунном свете. «Что происходит?» Маша старалась, чтобы голос звучал твердо, не показывая сквозившую в нем неуверенность. «Почему вы собрались здесь в неурочный час, вместо того, чтобы почивать в своих постелях?» Если бы сейчас была не столь напряженная ситуация, девушка сама бы рассмеялась от своего высокопарного стиля. Но в тот момент она едва ли отдавала себе отчет, что говорит и какие слова использует, настолько была напряжена. мариан вернись в свою комнату!» – прозвучали в возникшей тишине сразу два голоса. «Пожалуйста», – добавил Раден. Маша понимала, что и он за нее боится. Она теперь чувствовала его эмоции, почти как свои. Но уйти и оставить его здесь одного против шестерых истинных просто не могла. К тому же она тоже боялась за него. «Нет», – тихо произнесла Мария и покачала головой. Затем добавила беззвучно, только для него. «Я тебя не оставлю». «Прошла еще вперед». Подошла к самому парапету и повернулась лицом к собравшимся истинным, а за спиной у нее шумело ночное море. «Отпусти его, Таран. Она вскинула голову и с вызовом посмотрела в глаза брату короля. «И тогда я соглашусь стать призом в твоем дурацком турнире. Обещаю, я сделаю все, что ты скажешь». «Ты торгуешься со мной, маленькая Мариен, усмехнулся Таран. «Это глупо, ведь ты и так станешь призом и выполнишь все, что я прикажу». А вот тут мы еще посмотрим. Маша забылась и сделала шаг назад. Икры уперлись в холодный каменный парапет. Девушка покачнулась и вздрогнула от этого жуткого ощущения. Обернулась назад. Луна, словно прожектор в пыточной камере, светила ей прямо в лицо, озаряя серебристо-синью скалистые берега. Обрыв был метров десять высотой или даже больше. Если она упадет, то, скорее всего, разобьется о воду, а может и вовсе не долетит до нее». Сдрогнув, Маша сделала шаг вперед и снова повернулась к площадке. Ей показалось, или мужчины как-то незаметно приблизились к Радену, окружая его. "Мариан, уходи», — снова повторил Таран. — «тебя это не касается. Мы сами разберемся». «Нет, я не из этого мира и не твоя подданная, чтобы слушаться приказов». Теперь Маша ясно поняла, что должна сделать. И от этой ясности стало так легко, словно она только что скинула тяжелый груз сомнений и страхов. Она выполнит то, что велит ей сердце, а все остальные ей не указ. Она спасет Радана, даже если это будет стоить ей собственной жизни. Мария сделала шаг назад и, почувствовав ногаем парапет, забралась на него. «Мариан, что ты делаешь?» Радон бросился было к ней но путь ему заступил брат короля, ухватив за плечо. Раден вывернулся из захвата и вновь попытался шагнуть девушке, но Тарен поставил ему подножку и ударил ногой по ребрам, когда тот упал. Затем еще и еще раз. Радан застонал. Мужчины молча наблюдали за происходящим. Никто не спешил помочь. «Остановись!» – закричала Маша, что есть мочи. «Прекрати немедленно, или я сейчас прыгну!» Тарен замер, занесенный для нового удара ногой. Он неверяще смотрел на девушку, но продолжать расправу не спешил. «Ты блефуешь, Мариан!» – наконец произнес он. «Там почти 15 метров высоты и подводные камни. Ты расшибешься в лепешку. Ну и пусть. Лучше я умру, чем достанусь кому-нибудь из вас в жены. Вы мне отвратительны. Вы столько лет унижали своих женщин, что они не нашли ничего лучше, как разбежаться по другим мирам и спрятаться там. Но вы все равно ничему так и не научились. Невозможно заставить женщину любить тебя, если ты подонок. Уходите отсюда, немедленно. В конце этой эмоциональной речи Маша начала кричать. Сейчас она находилась в каком-то пограничном состоянии между сном и явью и была способна на что угодно. Истинное, кажется, это поняли, И, в полголоса переговариваясь, начали отходить к стене замка. место на площадке стало больше, но Маша рано обрадовалась одержанной победе. Резкие хлопки аплодисментов привлекли ее внимание. Айден Ларон вышел на площадку, громко хлопая в ладоши. Вы посмотрите, что у нас тут. Истинная связь. Надо же, а ты времени зря не терял, барей. Поздравляю, как тебе удалось уломать эту недотрогу? Мужчины, стоявшие у стены замка и до этого молча наблюдавшие за развитием событий, вдруг загудели, переглядываясь. Эта новость меняла многое. Никому не хотелось связываться с чужой парой, которая будет медленно усыхать рядом с нелюбимым. Вопрос был в том, правду ли, сказал Лоран. «Ты молодец, Баррей», – продолжал между тем Айден. Запудрил малышке мозги и так быстро сработал. «А она знает о твоем...» Маленьком тайнике в бане заброшенной усадьбы. О том самом, где спрятаны украденные из королевской библиотеки бумаги. Какие еще бумаги? Какой тайник? Таран вернулся на площадку, но подходить совсем близко не решился. Ведь девушка все еще стояла на парапете. «Замолчи!» – зашипел Радан, приподнимаясь с каменных плит и вставая на колени. «Заткнись немедленно!» «Я видела этот тайник!» – вдруг вспомнила Маша – И страницы там связью, только прочитать не смогла. Очень жаль, милая Мариан, почти пропел Айден сладким голосом, потому что иначе ты бы узнала, зачем понадобилась нашему другу Барею такая сладкая, влюбчивая девушка. "Я сказал, заткнись", Раден бросился на смеющегося Айдена, но тот ловко отскочил в сторону. Барей упал на том месте, где несколько секунд назад стоял его противник и больше уже не пытался подняться. Он признал свое поражение. «Что было в тех бумагах?» спросила Маша, не отрывая взгляда от поникшего Радена. По его виновато опущенным плечам она уже поняла, что ответ ей не просто не понравится. Он разобьет ей сердце. «Инструкция!» Айден, напротив, наслаждался поражением давнего соперника. «Отличный момент, чтобы окончательно уничтожить его!» «Что за инструкция?» Маша потеряла терпение. Говори же, как создать артефакт, используя внутренний свет влюбленной в тебя женщины? Внутренний свет? Так вот, что ему было нужно все это время – ее любовь. А она-то, дурочка, поверила, что ее чувства взаимное, Думала, что он тоже любит, что она может довериться ему. Но он ведь пришел за ней? Ну, конечно, пришел. Ему нужен тот артефакт, а вовсе не она. Как же больно!» Маша почувствовала, что силы вдруг покинули ее. Ноги подогнулись от ставшей чересчур непомерной тяжести тела. Девушка начала медленно, но неумолимо клониться назад. И прежде чем упасть в пропасть, увидела наполненные ужасом глаза Радена, кинувшегося к парапету и протянувшего ей руку в безумной надежде.